После школы, 7.30 вечера. Харуюки, прибравшись у себя в гостиной, как раз вынул из холодильника замороженную пиццу, чтобы, как обычно, её разогреть, когда раздался звонок в дверь. Быстро глянув в голографическое окно и увидев лицо Такому, Харуюки выскочил в коридор. Там нажал кнопку отпирания и побежал к двери. «Привет! Точно как воп...» Не успев добавить теки, Харуюки застыл, и у него отпала челюсть. Сбоку сзади, отстоящего с серьёзным лицом Такумо, виднёсся ещё кое-кто знакомый. Ч «Чью?» «Почему ты пришла именно сейчас?» Не дав Харуюки возможности задать этот вопрос, одетая в домашнее чюре тусклым голосом пробормотала «Прошу прощения» и вошла. Быстро миновав хруюки, она сразу направилась в сторону гостиной. Обаудела, проводив взглядом её спину, Харуюки развернулся к Такому. «По... почему?» «Я её не звал. Она сама зашла, когда я поднимался на лифте». Промямлил Такому, склонив голову на бок, будто сам не понимал, что происходит. Потом выдохнул и закрыл за собой дверь. Кивнув, Харуюки пошел по коридору вместе с Такому. Чири была не в гостиной, а в кухне. Подняв коробку замороженной пиццы, которую Харуюки оставил в раковине, она едва-едва улыбнулась и произнесла. «Вы, как всегда, едите эту дрянь!» После чего сунула коробку обратно в холодильник и приподняла бумажный пакет, который, судя по всему, принесла с собой. «Я попросила маму снова сделать лазанью. Давайте втроём её съедим». И после короткой паузы добавила «Не бойтесь, я туда яду не подсыпала». Едва Харуюки услышал эту шутку, острая боль пронзила его грудь, и лицо исказилось. «Почему у нас всё стало вот так?» Отвернувшись, он увидел, что взгляд Такому за стёклами очков тоже потяжелел. Не в силах смотреть на них обоих, Чири быстро достала термоконтейнер и разложила его содержимое на три тарелки. Потом, ловко держа одну тарелку в левой руке и две в правой, перешла в гостиную. «Давайте сюда, садитесь!» Улыбнувшись, она поставила тарелку с немного большей порцией перед Харуюки, а две другие с одинаковым количеством содержимого перед собой итакума. Достала вилки из отделения для приборов в обеденном столе и протянула друзьям. По сравнению с поведением Чиюри всю прошлую неделю, каждое её действие по отдельности казалось каким-то значимым, а они сплетались вместе в невидимую нить. В конце концов, Хоруюки почувствовал, что просто не может на это смотреть. Он взял вилку и, уткнувшись взглядом в тарелку, тихо промямлил. «Спасибо. Приятного аппетита». «Приятного аппетита», — сказал Итакумо. Потом Чиири произнесла «Налетай». И это послужило сигналом. Все трое принялись в молчании уничтожать лазанью, приготовленную специально для них мамой Чиири. «Было вкусно. Намного вкуснее, чем неделю назад. Но, наслаждаясь вкусом, Харуюки продолжал чувствовать ту же боль в груди. Понимая, что если перестанет есть, то заплачет, он держал тарелку и сосредоточенно уписывал ее содержимое». Три тарелки опустили за 15 минут. Чиюря вымыв посуду, вернулась и снова села за стол. Какое-то время все трое молчали. На часах было 7:15, когда Чиюря наконец раскрыла рот. "Но сказал мне прийти туда, где у вас бой. Что?" А, -а Возгласы вырвались у Хоруюки и Такому одновременно. После краткого потрясения мысли Хоруюки завертелись со страшной быстротой. П «Понятно. Ну да, ты же уже на четвёртом уровне и тоже можешь нырять в безграничное нейтральное поле». Харуюки по глупости вовсе не рассматривал возможность того, что Чиири туда придёт. Но, конечно же, Номи не постесняется использовать чири как часть своей ловушки. Но как Номи собирается сообщить тебе назначенное время, Чичан? Вопрос такому был вполне естественным. Он и Харуюки будут случайным образом менять время встречи, чтобы у Номи не было шансов подстроить засаду с участием других бёрстлинкеров. И к Чиюри это тоже относилось. Чиюри опустила глаза, будто стараясь избегать взглядов друзей, и пробормотала: Номи сказал мне сделать так. Встретиться с Хару и Токуном. И сказать, что я его предала. Чтобы они мне поверили и взяли с собой. А когда начнется бой, чтобы я его лечила. Чего? Харуюки заскрипел зубами. До какой же грязной игры он способен опуститься? Ярость иглой прошила его мозг. Но в то же время Харуюки совершенно не понимал, зачем Чиири рассказывает это ему и Такому. Будто почувствовав это замешательство, Чиири еле слышным голосом продолжила. Но это невозможно. Даже если бы я сейчас вам это сказала, это было бы совсем неубедительно. Вот почему я... «Подумала, что надо сказать вам правду и попросить». «Попросить?» — говоришь. Взглянув сперва на Харуюки, потом на Такому своими большими глазами, мокрыми от светлых слез, Чиири отчетливо проговорила. «Пожалуйста, возьмите меня с собой. Я должна идти. Если вы скажете, что это невозможно, ну, ничего не поделаешь. Тогда я нырну в безграничное поле здесь и сейчас, и буду там ждать, когда вы придете». Пусть сколько угодно месяцев или лет понадобится, я всё равно буду ждать. Чиро, ты... Одни лишь эти слова харуюки удалось выдавить из непослушного горла. Он был просто в шоке от того, что слова «безграничное нейтральное поле» так легко произнесла девушка, которая всего неделю назад была желторотиком, незнакомым даже с самыми основами брейнбёрст. У Харуюке в груди роились десятки, сотни вопросов. «Почему? Чиоу, зачем, чёрт побери, ты собираешься на такое пойти?» Зачем ты так целеустремленно и так глупо зарабатываешь очки в том самом Брейнбёрст, который до того отвергала? Тем не менее, Харуюки не мог удержаться и от таких мыслей. Что, если даже эти слова Чиэри — ловушка? Что, если она собирается предать нас вдвойне, вмешаться в ход боя и украсть очки и у меня, и у Такому? Честно говоря, в сражении с Дасктейкером даже один на один никогда нельзя знать, что может случиться. А если влезет еще и Лаймбелл со своей способностью к лечению, их шансы на победу станут почти нулевыми. Все будет как в том вторничном бою. Харуюки не понимал. Намерения Чиури для него оставались полнейшей загадкой. Тяжелое молчание прервал тихий голос Токумо. «Ясно, Чичан». «Мы пойдем вместе!» «Таку!» Такуму повернулся к Харуюке, улыбнулся и сказал «Хару, полгода назад ты спас меня во время нашей первой дуэли в больнице! Ты ведь наверняка тоже колебался, правда?» Была абсолютно реальная возможность, что все мои мольбы — лишь слова, что я нападу на Блэк Лотус, пока она всё ещё без сознания, сразу, как только наша дуэль закончится. Но ты простил меня. Нет, ты поверил в меня. Я никогда не забуду тот раз. И вот поэтому, втянув воздух через дрожащее горло, такому решительно заявил. «Я тоже буду верить в Чичан». Меня страшно раздражает, что я не понимаю, чего она добивается. Как я не думаю об этом, но я приму все, что произойдет из-за действий Чичан. Посреди молчания, вновь заполнившего комнату, Харуюки увидел, как губы Чиюри шевельнулись. Это было краткое движение, будто деревце качнулось, но слова отчетливо коснулись ушей Харуюки. Спасибо, Таккун. Он... Харуюки тут же зажмурился изо всех сил. На закрытых веках, как на экране, возникла картина, которую он видел вчера. Чиюри, плачущая у себя в комнате. «Я всё делаю по своей воле». Чиюри произнесла эти слова со слезами на глазах. Раз так, мелкие детали уже не имеют значения. «Всё так, как сказал Такому. Либо он верит, либо не верит. Вопрос только в этом». И ответ на этот вопрос уже известен. Он известен с давних пор, с того времени, когда Чиури и Харуюки могли вдоволь говорить друг с другом. «Ладно», — кивнул Харуюки. «Пошли вместе. Втроём». В 8 вечера Харуюки послал Номи первый мейл. Назначенное время погружения — 8.30. Место встречи перед станцией Каэнзи в безграничном нейтральном поле. Конечно, и то, и другое будет меняться снова и снова и снова. Поскольку новые указания они будут посылать всего за несколько секунд до предыдущего назначенного времени, то даже если у Номи есть сообщники, которые должны устроить засаду, он просто не успеет передать им информацию. Была только одна опасность, если Номи и его сообщники встретились в реальном мире и готовы нырять вместе, как Харуюки и его друзья. Но Харуюки не верил, что у Номи есть товарищи, которым он настолько доверяет. Более того, Харуюки и Такому рассматривали вариант, что сообщники будут нырять, предварительно встретившись с Номи на этой стороне, но отвергли его, поскольку оставлять свое бессознательное тело рядом с Номи еще опасней. Харуюки продолжал слать мейл за мейлом, хаотично меняя время и место встречи. Чувство напряжения от ожидания было неприятным как если долго ждать в приемной у стоматолога. но мысль что номи сейчас испытывает раздражение несравнимо больше чем его собственное По помогала харуюки терпеть. номи ведь не мог предсказать, как долго это еще будет продолжаться и сколько раз встреча будет перенесена 9-12 вечера. Отложив встречу уже больше 15 раз харуююки наконец произнес. «Ладно, ныряем через минуту!» «Понял!» Коротко ответил Такому. Чиири тоже кивнула. «Один бой, в котором на кон будут поставлены все очки троих участников. Сколько бы его ни откладывали, продлится он вряд ли больше часа. Иными словами, все будет кончено через 3,6 секунды реального времени». «Сэмпай!» Коруюки мысленно обратился к Черноснежке, которая была далеко на Окинаве им если я проиграю ты наверняка страшно рассердишься и расстроишься но я уверен в конце концов ты поймешь именно потому что я намерен стать твоим рыцарем я и должен сделать то что делаю 5 секунд до 9:13 харуюки нажал кнопку отправки сообщения в последний раз место двор школы умисаата время сейчас поехали! И сразу после этого возгласа Хоруюки все трое в один голос выкрикнули команду Unlimited Burst!